Глава восьмая. Весь следующий день я посвятил подготовке к предстоящей встрече. Одежда, оружие, маска, обдумывание поведения, манеры, речь. И самое главное, что я хочу сам. А что я хочу? В убийце? Не знаю. И опять же, смотря кого. Да, в этом тоже были свои плюсы и минусы. Допустим, есть у нас в наличии чиновник — который своей неподкупностью и честностью мешает наладить оптимальный контрабандный канал. И есть у нас чиновник, который, беря взятки направо и налево, сгубил и разрушил немало семей. Заказ на обоих. Какой выбрать? Который дороже или который честнее? Опять же, моральные терзания. Или просто не вникать в суть и жизнь жертвы? Или снова не забивать себе голову и посмотреть сначала во что вылится встреча? Это то верно. Я ведь что только себе не надумал, пока мы до столицы добрались. Оно вот всё как просто оказалось. Ладно, время полночь, до необходимого дома 20 минут быстрого шага. Пьём. Ух, здравствуй, Яна. Хотя не совсем внешность тыная. иная. Как мне себя называть? Ну да ладно, останусь Яной, чего мудрить. Одежда, оружие, омлеты, маска, плащ, письмо. Всё, готово. А вот и нужный дом. Тёмных ночей вам, милейший. Не подскажете, почем нынче души? Наткнувшись на Орка, сразу как зашла, тут же задала тот самый сокровенный вопрос. «А какие души вас интересуют, Лея?» «Свежие, Лэй. Стараясь не расхохотаться от нелепости разговора, отвечала как положено. Все верно». Орк, согласно кивнов, развернулся и отправился сначала по коридору, а затем и вверх по лестнице, махнув мне рукой, чтобы я следовала за ним. Прекрасно. Небольшой мандраж не мешал прислушиваться и принюхиваться, несмотря на смену пола, Я не утратила ни грана своих возможностей, как режим боя. «Мессир, к вам посетитель». «Посетительница». Короткий стук в дверь, и орк, не пропуская меня, сначала сам просовывает голову внутрь и докладывает обо мне. «Заводи, хан! Что ж ты держишь, леди, в коридоре?» Низкий приглушённый голос со смешком даёт разрешение, и орк, весьма учтиво поклонившись, всё же пропускает меня внутрь. В маске, конечно, не самый лучший обзор, но даже то, что доступно, весьма и весьма впечатляет. Комната с огромным окном, за спиной сидящего в кресле мужчины. На полу дорогущий ковёр, на одной стене развешано всевозможное оружие, вторая же отведена под стеллажи с бумагами. И не скажешь даже, что передо мной, скорее всего, сам глава гильдии убийц. Или скажешь. Маска на всё лицо, как и у меня, только не чёрная, а серая. Одежда, опять же, больше в серых тонах — тогда как я выбрала всё чёрное. Чёрные брюки, рубашка, жилет. Куртку я надевать не стала. Ночью было довольно тепло, и я решила не стеснять себя лишней одеждой и лучше завернуться в плащ, опять же в чёрный. Сам мужчина выглядел весьма внушительно, и у меня сразу же сложилось о нём впечатление как о созревшем, матёром хищнике, который уже наперёд знает всё, что я могу ему противопоставить. Неприятное ощущение. Но лучше уж довериться ему, чем впоследствии корить себя за то, что отмахнулась. «Тёмных ночей, Лэй». Оценив мужчину в первые несколько секунд, протянула ему заранее вынутое из кармана плаща письмо. «И вам, Лея. Вы присаживайтесь, присаживайтесь». Кивнув мне на небольшой диванчик напротив, сам же сломал печать и вчитался в письмо. «Что тут у нас? М -м, практикант?» «Забавно. Давненько у нас не было практикантов. Ну что ж». Дочитав письмо до конца и несколько раз весело хмыкнув, голова перевёл взгляд на меня. «Чем планируете заняться, Лея?» «Ваш наставник пишет, что вы специалист по нежити и нечисти. Видите ли, в чём дело, у нас не так много заказов по вашему профилю. А он же настаивает, чтобы вы практиковались как раз в этом направлении. Почему вы не пошли в ночную стражу? Это больше их направление». ошарашенная содержанием письма всё не знало, что ответить. Вот так подлянка. Как дальше-то быть? Все дело в том, что я не умею работать в команде. Я одиночка, привыкла полагаться только на себя. Может, поэтому? Простите, я не знаю содержание письма. Да? Ознакомьтесь. Не поленившись встать, мужчина протянул мне листок письма и вернулся на место. Мальчик мой, отправляю к тебе своего ученика. Надеюсь, сделаешь из него что путное. Вы, несмотря на великолепные способности, абсолютно не умеет работать в команде и не признаёт над собой авторитетов. Уникальное чувство нечисти и нежити. Надеюсь, хоть ты сможешь его приструнить и пристроить. И всё. «И что за намёк на моё приструнение? Я абсолютно не желаю приструняться». «Что скажете?» «Ну, даже не знаю, а что надо?» Сначала озадачившись, а затем расхохотавшись, мужчина положил ногу на ногу. Мало того, ещё и руки на груди сложил и откинулся на спинку кресла, рассматривая меня так, словно я зверушка какая экзотическая. Да, неприятно. «Судя по твоим нахмуренным бровкам, ты абсолютно не согласна с просьбой учителя. Не желаешь приструняться?» Чуть ли не слово в слово озвучив мои мысли, мужчина одними глазами умудрился ухмыльнуться, хотя я просто-таки чувствовала, что он ухмыляется и под маской. «Хм, это обязательно?» «Да». «А в чём это будет выражаться?» Наклонив голову набок, все всё принюхивалось к мессиру. «Странно. Он словно совсем не пахнет. Амулет от запаха? Наверное. Выполнение заданий без обсуждения и в точности, как будет сказано». «Я согласна. Твоё имя?» задумавшись на пару секунд, выдала свой последний игровой ник. «Ну, не думает же он, что я и правда назову своё настоящее имя. Зачем тогда маски?» «Енот». «Да? Оригинально. Ну что ж, енот, через пару дней тебе сообщат о задании. Таверна Лихой Мышь на улице Лоточников ближе к вечеру. Твоим связным будет Скайлин. Обратишься к нему так же, как и сегодня на входе. Всё поняла?» Да. Посмотрев в его вдруг почерневшие глаза, удивлённо приподняла брови. Что я сказала не так? «Да, миссир!» «О, простите, да, миссир!» «Иди, практикантка!» Взмах рукой я практически вылетаю в коридор под ехидный смешок миссира. фу на них всех, конспираторы херова! Развели тут маски шоу, понимаешь?» А жутко было почти как тогда, когда Драга с капюшон из очистки вызвал. Почти такой же душу вынимающий взгляд. Бррр. Не знаю как, но до своего дома я долетела, наверное, минут за семь, если не за пять. Впрочем, не забыв про возможный хвост и попетляв по парку, заодно пройдя огородами, да и через соседний участок. Хвоста не было. Или был, но настолько профессиональный, что я его не почуяла. Ну вот я и дома. А значит, можно раздеться, расслабиться и завалиться в койку. Ну и что мы в итоге имеем? Я практикант. «Пипец пипешный. Дожили». «И что? Долго моё практиканство будет длиться? И в чём это будет выражаться? Буду гонять по ночам местную нечисть? Так это и правда работа ночной стражи. Ерунда какая-то. Нет, ну честно. Абсолютно не представляю, чем я буду заниматься. Ладно, послезавтра узнаю. Наверное. И опять вопрос, кем идти? У меня осталось всего два эликсира. Купить остальные не проблема, денег у меня достаточно». Вот только стоит ли их покупать? Вопрос это в любом случае возникнут. Украсть и опять же поймут. Украсть не только их, взорвать всю лавку. Грандиозно, не спорю, но что-то жестковато так сразу. А как быть, когда закончится? Тфу. Развела сама театр и скайлины эти, абсолютно неизвестная мне ранняя раса. Голубая кожа, немного кошачьи лица с приплюснутыми носами и раскосыми ярко-синими глазами. Гибкие хвосты, почти как у инкубов, только без кисточки на конце. Стремительный, безжалостный, беспощадный. И это мой связной. Ещё страннее. Нет, к нему лучше пойти снова Яной. Не представляю, как он себя поведёт, явись к нему не заявленная девчонка, а парень с меткой. И, скорее всего, но ну, мне придётся идти без чёрной маски. Остальной народ не поймёт. Может, лишь в тканевой полумаске. Это в последнее время даже модным стало. И, конечно же, во все оружие. Улица Лоточников, та ещё дыра, и одинокой девушке там вечером делать нечего. А значит, девушка будет не одинока, а в компании с катаной и кинжалами. Угу. Но с эликсирами и правда что-то надо решать. Вопрос что? Хотя, как вариант... Да, перед первым учебным днём, который начнётся уже через пять дней, состоится один из ежегодных маскарадов, на который обычно приглашают и родственников учащихся, Думаю, послезавтра перед встречей я как раз зайду в лавку и прикуплюсь десяток пузырьков для друзей и подружек. Отмазка не хуже прочих, к тому же я пойду Яной. Вот решение. А на сегодня отбой. Два дня на изучение улицы и таверны, расчёт точного времени по минутам от дома до лавки, от лавки до таверны, от таверны до дома. В принципе, укладываюсь, но будет лучше всё-таки взять с собой рюкзак со сменной одеждой. Мало ли, какой форс-мажор случится. «Всё равно абсолютно всё предусмотреть невозможно. А ещё побольше амулетов и, на всякий случай, эликсиры. Всё, готово». Забежав в лавку примерно за полчаса до её закрытия, разыграла спектакль, убеждая, что мы с друзьями хотим поразить всех своих знакомых, перевоплотившись на маскарад и взяв тем самым первый приз по костюмам. Увы, похоже, я не была первой с этой мыслью. Лавочник с улыбкой развел руками и сообщил, что из двух десятков эликсиров, которые были у него еще буквально несколько дней назад, осталось всего семь. Внешне весьма и весьма расстроившись и чуть ли не рыдая, что наша с друзьями затея проваливается, сама же была безмерно рада. Я не одна такая, ненормальная, жаждущая сменить свое тело. Тем лучше не буду выделяться на общем фоне. Интересно все-таки, кто еще такой умный. Просто ужасно интересно. Ну да ладно а мне уже пора в лихого мыша. Натянув капюшон пониже и зайдя в таверну, тут же сориентировалась. Вот он, голубчик, ещё один капюшон в углу. Тёмных ночей, Лэй. Не подскажете, почём нынче души? А какие именно души вас интересуют, Лей? Свежие, Лэй. Тяжело вздохнув над глупостью звучащей фразы, села напротив. Нет, ну правда же, глупо. Инот? Ага, она самая. А вы? Леон. М-м. Вежливый кивок и внимательный осмотр незнакомца. Впрочем, и он занимается тем же самым. «А ты красивая. Зачем тебе это?» «Хм. «А ты тоже симпатяшка. Не скажу». Моя ухмылка на его оскал, но вот продолжение меня совсем не радует. «Я твой куратор. Таково решение мессира. А они не обсуждаются. Я с ним согласен. Из тебя может выйти толк дури только малость выбить». Не, А справишься? С выбиванием-то. Хочешь проверить?» Не сейчас, может, позже. Задание-то будет, или я сюда пришла, чтобы ты на меня посмотрел? Вы. М? Не ты, а вы. Я мастер, ты всего лишь практикантка. Ну и что? Если брать во внимание, что я девушка, то ты тоже должен обращаться ко мне на «вы». Хм, тебе лет-то сколько, девушка? Или из благородных? Знаете, Лэй, боюсь, я не буду с вами работать. Сядь. Шипение, прозвучавшее уже тогда, когда я почти встала и собралась действительно уйти, заставило меня нахмуриться. Да ну, разбежалась. «Сядьте, Лейя. «А вот сейчас можно». «Слушаю вас, Лэй». «Сложно с вами будет. Надеюсь, в деле вы такой же специалист, как и в высокомерии». «Надейтесь». «Держи. Здесь всё. Разберёшься сама, раз уж такая умная». Бросок пухлого конверта на стол, раздражённое шипение и следом. «На всё про всё у тебя две недели. Как закончишь, сама сообщишь об этом мессиру. С тобой я работать не буду». «Не вопрос. Это всё? Что насчёт вознаграждения?» «К М -м -м. Хмыкнув снова и глядя во взбешённые глаза Скайлина, поняла, что довела его до точки. «Ну, подумаешь, нежный какой. Драгос вот намного стрессоустойчивее». Ещё минута битвы взглядов, и я понимаю, что этот мастер сейчас сорвётся, несмотря на всё своё мастерство. Чуть прищурившись и входя в состояние боя, почувствовала, как немного нагрелось и кольцо. Ну да, это тоже лишним не будет, чем бы это ни было. Хм, а чего это он? Леонаш отшатнулся, но вот взгляда не отвёл, лишь рот приоткрыл. э ты кто? Енот. Дура. Моя приподнятая бровь и его пояснение в ответ. «Расы какой!» «Нечеловеческой!» «Фу!» Сплюнув в сердцах, отвёл глаза и раздражённо бросил. «Заказ берёшь? Что мне мессиру передать?» «Беру! Через две недели приду за вознаграждением, так и передай!» Мой короткий прощальный кивок, сгребание конверта со стола в карман, и вот я уже иду на выход. Уф, что-то не хочу я такую практику, особенно руководителя практики. Уложилась я часа в полтора с момента выпивания эликсира, поэтому ушла не торопясь, наслаждаясь тишиной вечерних сумерек, и размышляла. Что-то мне всё меньше и меньше нравится этот квест. Похоже, и это не моё. И не стоило мне в девчонку оборачиваться. К Яну, как к парню, отношения намного серьёзнее. Меня же, как Яну, похоже, никто всерьёз не воспринимает, замечая в первую очередь смазливую мордашку и не обращая внимания больше ни на что. Интересно, что ли он в моих глазах увидел, Неужели испугался только смены цвета? Или что-то ещё произошло? Зачем нагрелось кольцо? Только вопросов. Какая сладкая крошка. Это мне? О, как мило. три весьма неприятного вида мордоворота, причём двое впереди, а третий думает, я его не вижу, и заходит сзади. Что вам надо? Ну, мало ли, может, время узнать хотят. Неприятный каркающий смех правого и ощерившаяся наполовину беззубой улыбки рожа второго ну да теперь точно понятно мужики не дорогу спросить желают интересно если я их сейчас убью это будет считаться самообороной или зачетом по практике ого а ножечки то у них далеко не кухонные вот только владеть они ими не умеют абсолютно с легкостью удя с линии атаки в свою очередь достала катану и клыкасто улыбнулась ну что теперь поиграем эй куда оно ну стоять ну вот «Не, ну я так не играю. Это что за сброд такой? Я тут, понимаешь, улыбаюсь во все свои клыки, а они ссутся и удирают, вопя, что я нежить. Фу, ну не побегу же я за ними в самом-то деле». «Лэ?» «Так, это ещё кто? Капитан?» «О, пипец пипешный. А он что тут забыл?» «Меня прибежал спасать. Откуда он тут? Шет, его побери». «Так, быстренько клычки втягиваем, глазком цвет исконно серый возвращаем». Всё успела. Практически подбежавший ко мне Лэй Драгос собственной персоной наблюдал лишь милую девушку, завёрнутую в плащ и прячущую катану в ножны за спиной. «Лэ, с вами всё в порядке?» «Да, всё хорошо. Эти М -м -м мужчины какие-то нервные. Странные, ага». «Позвольте представиться, капитан Драгос, ночная стража. Лёгкая улыбка, вежливый кивок, а я же пытаюсь не засмеяться и даже и не знаю, что делать». Действительно заржать над нелепостью ситуации или сбежать. И ерунда пусть считает меня сумасшедшей. Через два часа я стану Йеном, и фиг он меня найдёт. Лея, с вами всё в порядке? Они вас напугали? А? Нет, Нет всё нормально. Понимаете, я недавно в городе, и, похоже, забрела не туда. Ага. А пойду, пожалуй. Не обращая внимания на то, что вроде бы и сама должна была представиться, развернулась и, как ни в чём не бывало, отправилась туда, Куда шла ранее, игнорируя удивлённо приподнятые брови капитана и всё большее недоумение на его лице. «Ну да, я такая. А нафиг он мне?» лея погодите!» Шум быстрых шагов за спиной. «Я же морщусь. Попала!» «Погодите, я провожу вас. Где вы остановились?» «Это действительно не самый лучший район. И вы так и не сказали, как вас зовут». «Послушайте, Лэй Драгос, не сбавляя шага и не поворачивая головы, продолжила». «Я сама могу за себя постоять, брат научил. Мой меч вы сами видели, да и те типы вполне резво от него убежали. И вообще, шли бы вы, Лэй, домой, к жене. Я вот тоже по делам иду, а ваше присутствие там будет, ну, очень нежелательно». «Увы, Лэя, у меня нет жены». Не закатив глаза на его радостный тон, едва не застонала от мелькнувшей мысли. «Он ко мне сейчас клеится, что ли? Твою Кикимору». «Увы, Лэй, у меня уже есть мужчина». «Надеюсь, понимаете меня?» М. «Жаль, очень жаль. Вы к нему? Познакомитесь со счастливчиком?» «Лэй, вы забываетесь. По какому праву?» Возмутившись до глубины души, даже остановилась и развернулась к нему лицом. «Вы что себе позволяете? Капитаны у нас уже промышляют по вечерам домогательствами к одиноким девушкам? У вас занятий поинтереснее нет, что ли? Нечисть с улиц пропала? Так в пригороды идите!» Заводясь всё больше и больше, старалась всё же удержать себя в руках и не выпустить Дампира, хотя он очень просился. Капитан же каменел с каждым моим вопросом, а на скулах так и ходили желваки. Прошу прощения, Лея, я действительно повёл себя некорректно. «Разрешите проводить вас до более благополучного района, на большем я не настаиваю. В этом районе действительно видели вчера нежить, поэтому мы его усиленно патрулируем, и вам совсем небезопасно находиться здесь одной». «Хорошо, проводите». Полный достоинства и благородства кивок, и вот я уже торопливо иду в тот самый более благополучный район. В любом случае до своего дома я его вести не собираюсь. Перебьётся. Капец. Буквально считая шаги, когда мы наконец-то доберёмся хоть до какого-нибудь района, вдруг словно на стену налетело. «Ух, что ж такое-то?» «Лея, что с вами?» Обеспокоенный голос капитана, а я лишь шиплю в ответ и поднимаю руку. «Да замолчи же ты!» Подсознание буквально вопило. Опасность. А я всё никак не могла понять, откуда, кто, где, упырь меня, задери. Неторопливо разворачиваясь вокруг своей оси, все наклоняло голову и прислушивалась. Ничего, ничего. Почему же так жутко? Не страшно, нет, а именно жутко. Причём неправильно жутко. Словно сама темнота и тишина давит. Тишина. Неправильная тишина. Неуловимое движение во тьме, откуда мы только что пришли, и я тут же достаю катану. Краем глаза улавливаю, что и нахмуренный капитан тянется к мечам. Неужели тоже что-то заметил? Но что? Вопль мозга. Воздух. И я, не думая и не вникая, тут же ухожу перекатом на несколько метров. Твою русалку. Это... это что, леший, меня задери? Там, где только что стояла, угрожающе скалила зубы нечто и, похоже, это самое нечто спрыгнуло с крыши. Твою! У меня даже слова кончились, чтобы озвучить всё происходящее. Ну да, эта тварюшка, состоящая из клыков, когтей, шипов и многочисленных лап, уже неслась на меня. А чё на меня-то? Давай на капитана, он больше, вкуснее. Мгновенный подскок и снова уворот. Так, ох, как неохота светить своими способностями при капитане-то. Лея, уходите, это скала Зубень, уходите сейчас же. «Ага, куда? Эта скалахрень мне и шагу ступить не даёт», щёлкая своими передними клешнями почти перед лицом, причём и в скорости-то мне не особо уступает. «Куда ночная стража смотрит? Упырь их всех, поимей!» Пока я отбивалась от передних конечностей твари, капитан пытался обойти довольно внушительного монстра и встать рядом, но хвост с шипом на конце всё не давал ему это сделать. «Ах так, ну всё!» Наплевав на конспирацию и понимая, что секунды решают всё, а я, не входя в боевой режим, мало что могу ей противопоставить, ощерилась и ускорилась. «Атака справа, перекат, уход, блок, твою, оно меня поцарапало, ну всё». Уже вполне громко шипя и больше не контролируя своё тело, в пять секунд завершила бой. «Долой, левая клешня, долой, правая клешня, долой, голова, так тебе, скотина». Отпрыгнув подальше от дёргающейся в агонии твари, с удивлением отметила, что капитан, оказывается, не бамбук курит, а сражается со второй. Правда, там меньше раза в три, но тоже ничего так. Хм, похоже, заканчивает. А это что за топот? Прислушавшись ещё, констатировала, что это, видимо, как раз ночная стража бежит. Ага. Как всегда вовремя? А вот мне, пожалуй, пора. Снова кинув взгляд на капитана и кивнув сама себе, рванул немного назад, а потом просочилась в боковую улочку. А теперь катану за спину и дёру. С трудом отдышавшись уже дома, тут же сбросила всю одежду. Я прекрасно помню, что такие твари обычно ядовиты, и неважно, укусила она или оцарапала, без соответствующей обработки хана. Но слава сумеречному успела. Заветная травка измельчена разбавлена мазью и тщательно размазана по весьма внушительной царапине на предплечье. Ух, а вот теперь и пол поменять можно. Полежав с полчаса и вновь прокрутив в голове всё, что только что произошло, поморщился. Да, конспирация коту под хвост. Всё, Яночка, отдыхай до лучших времён. Уступи место мужчине. Хмыкнув, сгрёб женские вещи и закинул в корзину для стирки. Завтра разберу. Сейчас же меня весьма интересовало то самое пухлое письмо. Интересно, от чего оно собственно такое пухлое. Скрыв письмо и высыпав всё его содержимое на кровать, начал разбор содержимого. Два листа, исписанные мелким почерком, рисунок набросок карандашом, пара незнакомых мне амулетов. Хм, а это что? Ещё один листок с адресами. Адресами чего? Прикинув в голове примерное расположение, понял, что это в торговых рядах. Лавки? С чем? Проверю завтра. А теперь почитаем. Внимательно перечитав, задумался. Сильно. Но ну, нифига ж себе практика. Или планировалось, что я буду работать под руководством мастера. Довидал я таких мастеров. Да, я гордый. Может быть, и не сильно опытный, но тоже, между прочим, не пальцем деланный. Взять хотя бы сегодняшнее нападение этих скалохрений. Удивительно, откуда они вообще в городе? Какой кретин их призвал? И что, собственно, стало с самим этим кретином? Сомневаюсь, что он до сих пор в здравии, если призванные им твари так спокойно разгуливают по городу. И опять же, если бы не моё обострённое чувство на нечисть и уникальная реакция Дампира, валялся бы я там окончательно и бесповоротно мёртвый. Так, ладно. Боюсь, если не поднапрячься, то этих двух недель мне не хватит категорически. А уж если на рисунок глянуть... Брррр! И профессионально выполнено, между прочим. Если эта тварь живьём выглядит точно так же, то... В булочнике, что ли, пойти? Ага, и от тоски уже через неделю. Согласно указаниям в письме, в нижних подвальных этажах поместья одного очень знатного лорда завелось нечто. В связи со знатностью самого лорда вызывать ночной патруль лорд не захотел, а обратился в гильдию убийц, в принципе, вполне берущую и такие заказы. Подвох еще в том, что просто так на пустом месте тварь завестись не могла, либо ей помогли сами жильцы, либо кто-то ее натравил из недоброжелателей. Это лорд тоже очень просил выяснить. «Как? Как это выяснить за две недели с учётом того, что я вроде как неофициальное лицо? Ага, и вообще убийца-практикант». «Гррр, завал практики? Вот уж нет. Ладно, подумаю утром на свежую голову». Вот только не успел я встать утром, как пришлось принимать гостей. Не знаю уж, почему не спалось им, но парни, Сэм, Гош и Мэй, решили почему-то, что не спится и мне. «Нет, я-то ещё час назад встал» но всё равно рань несусветная. «Всем привет! Чего не спится?» Запустив голдящих парней, сам же отправился жарить себе утреннюю яичницу с курицей. «Иэн, ты нам друг?» Гош, как самый мелкий и болтливый, тут же захлопал своими девчачьими ресничками. «Хм, смотря в плане чего. Нам нужны девушки на маскарад». «И? Я тут при чём? Нужны? Ищите. Слушай, ни за что не поверю, что хотя бы у Сэма нет подружки». Глядя на облизывающихся парней, вздохнул и поставил рядом вторую сковородку. Ещё и чайник побольше налил. «В чём проблема-то?» «Иен, ты дурака-то не включай. У Сэма подружки нет, потому что вместо того, чтобы завести себе девчонку, он за нами присматривает. У меня, потому что я сам...» Вздохнув, признался честно. «Я сам на девчонку больше смахиваю. Порой даже больше, чем они сами. Ну, а у Мэя...» «Ну, ты и сам знаешь». «Ага» разложив завтрак по тарелкам и расставив их на столе, приглашающий кивнул. Два раза парней просить не пришлось. Едва стоило раздать вилки, как они заработали ими с утроенной скоростью. «А что так вовремя-то? Насколько я помню, маскарад уже послезавтра». «Да», — голос подал и Сэм. «Меня Линка обещала с подружками познакомить, но, знаешь, я лучше один пойду, чем с такой». Скривившись, видимо, от воспоминаний неземных прелестей Линкиных подружек, снова тяжело вздохнул. К тебе же девчонки пойти через одну клеятся. Упроси их хотя бы на вечер. Понимаешь, у нас спорт с пятым курсом. Выпили мы немного, но ну, много, в общем. Ну и поспорили, что на этот маскарад у нас непременно подружки будут, да такие, что у окружающих только и будут, что слюнки течь. Анга. А цена спора? Услышав цену, округлил глаза. Ого. Ух, нифига ж себе, десять золотых за трёх девчонок. Причём именно трёх. Не будет хотя бы одной, спор проигран. Посмотрел на Мэя. М да, спор проигран. Кто ж его трезвого вытерпит? Только за деньги. А почему бы и нет? Что насчёт девиц облегчённого поведения? Чем не вариант? Заплатите им и все дела. Нет, девчонки должны быть нормальными и подкупленными. Это условие спора. И проверить потом проще простого. М да? Как вариант, могу предложить Сэму Нельку. Она девчонка неплохая, к тому же весьма симпатичная. М? Подавальщицу из таверны? Ты уверен, что у неё никого нет? Давай узнаем. Заодно и подружек у неё спросим. Чем не вариант? Вариант, вариант. Доскребая остатки завтрака с тарелок, парни как один подорвались, даже не став пить чай. Да, связался на свою голову с молодёжью. Через полчаса мы уже дружной толпой заваливались в студенческую таверну под названием «Шальной фаер». «Нель, солнце моё ясноокое, а ну-ка подойди». Улыбаясь в предвкушении мелкой пакости, облокотился на стойку и тут же подозвал к себе заолевшую девчонку. Парней же отправил за наш столик. Колись, парень есть?» «Нет». «А... да, я согласна». И столько радостного ожидания во взгляде, что мне даже немного стыдно стало. «Да». «Нель, не гони лошадей, на что согласна?» «А... так, стоп. Давай-ка нам чайку с черничным пирогом и к нам. Разговор есть». Пока дошёл до столика, уже успел пожалеть, что со всем этим связался. Нелька мне нравилась, как человек, и обижать её подобным предложением мне очень не хотелось. К тому же она себе, походу, уже совсем не того надумала. «А значит, зайдём немного с другой стороны». Дождавшись, когда она всё-таки принесёт заказ, похлопал по лавке рядом с собой. «Ничего страшного, посетителей утром было немного, и без неё обойдутся». «Нель, посмотри вот на эту русую морду», — тыкнул пальцем в возмущённо приподнявшего брови Сэма и продолжил. «Как она тебе?» «Э, «В смысле?» «Нормально? Отвращение не вызывает?» «Нет, но...» «Ен, ты о чём вообще?» «Представляешь, солнце, мой друг просто не может найти в себе сил и подходящих слов, чтобы всего лишь признаться тебе в том, что ты запал ему в душу. Представляешь, этот обращик рода нечеловеческого поднял меня ни свет ни заря только ради того, чтобы я поработал переводчиком его чувств к тебе». Наблюдая ошарашенные лица обоих, старался не ржать и продолжал заливаться соловьём. «Нель, ты не смотри на то, что он маг». Он мне уже третью неделю житья не даёт, чтобы я только и спросил тебя. Ходи с ним на свидание, а?» Задумчивое недоумение на лице девчонки сменяется задумчивым оцениванием сидящего напротив парня, а затем и залевшими щёчками. Ну да, Сэм, в принципе, парень симпатичный, и если бы меньше времени проводил с Гошем и Мэем, то давным-давно бы себе девчонку нашёл. Русоволосый крепыш с лукавой улыбкой. Молчаливый, правда, говорит лишь по делу, но если компания весёлая, то и он в шутках и байках не отстаёт. В общем, Нель, это Сэм, и его жизнь в твоих руках, соглашайся. Подмигнув девчонке, откинулся на стену. Всё, я сделал всё, что мог, и, кажется, вполне успешно. Теперь Гош. Помнится, видел я в одной из маскарадных лавок пигалицу, как раз ему подстать. Невысокая дриада, но вполне даже совершеннолетнего возраста. Девчонка была болтлива и смешлива, как раз один в один Гош. «Решено, займёмся и ею. Заодно к маскараду подготовимся. Так, Гош, Мэй, а ну-ка на выход, парни, у нас дело. Сэм, надеюсь, моя помощь больше не нужна?» Отрицательный мах головой от оборотня, и я ухмыляюсь ещё больше. «Ну вот, что бы они без меня делали, голубки?» М -м -м. Сдерживаясь в зале, но хохотнув на улице, под недоуменные взгляды дроу и инкуба качнул головой. Чувствую себя старым циничным сводником. Почему они не замечают очевидного? Или не было бы меня, они и сами бы рано или поздно друг друга нашли. Всё может быть. Так, что у вас с костюмами? В наличии? Да, конечно, этим мы озаботились ещё пару недель назад. Сам знаешь, чем ближе событие, тем труднее найти что-то стоящее. Ага. Ну да ладно, всё равно идём. Пока шли до лавки, перебирал в уме всех знакомых женского пола. У нас ведь ещё Мэй не пристроен. Но, как назло, либо девицы были не очень симпатичными, либо по характеру настолько Мэй неподходящие, что... «Твою Кикимору! Опять Яну изображать!» Кинув взгляд на притухшего инкуба, вздохнул. «Придётся. Его кроме меня никто не выдержит. Ладно, зато потом компенсацию стребую. Подойдя к лавке, раздал ценные указания, предварительно проинструктировав обоих, куда, собственно, мы идём и что в итоге хотим. Гош тут же признал, что тактика реального знакомства намного лучше, чем введение девчонки в содержание спора. Тем лучше. Диночка, малышка, привет. «Иэн, красотуля! Ух, волоски, что ли, отрастил? А ну-ка, дай-ка я на тебя гляну!» Прыткая дряда тут же полезла обниматься и вертеть меня из стороны в сторону. «Ай, красавчик! Что?» «На карнавал пришли одеваться? А что так поздно-то?» «Нет, крошка, не совсем. Позволь представить тебе моего друга». Кивком, подозвав Дроу поближе, развернул его к Дриаде. «Гош». «Да? А Дина?» Заинтересованный кивок, и вот они уже отошли обсуждать костюмы и маски. «Угу. Второй пристроен. Остался последний. Мэй». Инкуб тоскливо проводил взглядом во всю трещавших недорослей. «Так, а ну отставить упаднический настрой, для тебя у меня тоже кое-кто есть». «Но увидишь ты её только перед самим маскарадом, понял? Девчонка симпатичная, твоя скромность её не смутит. С ней поговорю сам, так что с поведением проблем не будет. Не дрейв, Мэй». «Уверен? Я же... Там же пить все будут. Ну, потом. И с этим без проблем». Я её проинструктирую, не переживай. Она бойкая, так что, когда время подойдёт, в обиду себя не даст. Никому. Идём уже. Смотрю, и у них всё в порядке». Кивнув инкуба на выход, прошёл вместе с ним пару кварталов, а потом, распрощавшись и сославшись на дела, задумался. «А ведь Яну-то одеть надо. Шед. Хм. Впрочем, есть у меня товарищ и для этого дела. Самое смешное, что товарищ этот был не совсем традиционно ориентированным инкубом. «Ну да, бывают тут и такие» но за то, что он творил, модельер и портной от Бога. И неважно, какого именно Бога. Зашёл я как-то случайно в его лавку, да так и застыл. На такого застывшего он на меня и наткнулся. Завязал разговор, в процессе которого прозвучало несколько вполне понятных намёков. Сразу же поторопился его осадить, без руганий, без истерики. Чётко и ясно дал понять. Зашёл случайно. А то, что над женским платьем подвис, так к сестрёнке подарок присматривал. Шепарду моя тактичность понравилась, и мы вполне дружески обсудили последние новинки и крой женских вещей. Его очень удивляло, что я так много понимаю именно в женских вещах. Но я опять же объяснила это тем, что, имея сестру-близнеца и живя с ней бок о бок, сложно в этом не разбираться. А теперь... «Шепард, привет, старина. Как твои клиентки? Все ходил? Все довольны?» «Янчик, мальчик мой, приветствуй, негодник. Что же ты совсем не заходишь? Совсем меня позабыл». Распахнув руки и отвлёкшись от клиентки, Инкуб тут же подошёл ко мне и подружески обнял, причём без намёка на что-либо иное. «Прости, Шек, дела, дела. Ты обслужи, леди, у меня к тебе дело не на один золотой». «Ммм, заинтриговал». Буквально за полчаса, закончив с дамочкой, тут же, сияя, развернулся ко мне. «Слушаю». Рассказав ему свою задумку с подарком для сестры и, конечно же, согласившись с тем, что я тот еще безалаберный оболтус, дотянувший до последнего, дал себя обмерить и дополнил мерки небольшими уточнениями соответственно размером Яны. Только ради такого пупсик, как я, Шеп согласился сшить платье за сутки, чтобы я мог забрать его уже завтра вечером и, если что, то принести его на подгонку. Ну, вот и все. А теперь по остальным адресам из заказа.